Тогда мир изменился безвозвратно, и Артур, брат мой, мой возлюбленный, король былого и грядущего, покоится мертвым, и говорят, спит, на священном острове Авалон. Историю сию должно рассказать так, как все было на самом деле, прежде чем служители Христа непорочного пришли и наполнили ее собственными святыми и всяческим вымыслом. «Ибо, как говорю я,